Глава 28. Ирина Логинова приехала на съёмки раньше назначенного времени. Она так волновалась, что почти не спала этой ночью, всё ворочаясь с бока на бок и представляя себя будущей звездой модельного бизнеса. Она всегда немного завидовала девушкам с обложек глянцевых журналов. Они казались ей такими независимыми, такими гордыми и недоступными, а она и сама мечтала стать такой же, производить то же впечатление на окружающих. Если её заметят на этой рекламной кампании, заказы и приглашения посыпятся как из рога изобилия, в этом она нисколько не сомневалась. Главное выгодно себя преподнести в самый первый раз. В съёмочном павильоне киностудии Золотой Скорпион оказалось немноголюдно. Фотограф ещё не появился, гримёры и стилисты только что начали работать с другими моделями. Ирина поискала глазами знакомого менеджера, но его пока не было видно. Но зато она увидела симпатичного светловолосого парня, который стоял в сторонке от всех и курил, не сводя глаз с других девушек фотомоделей. Недолго думая, она направилась прямо к нему. К счастью, краснота на её лице уже прошла благодаря чудодейственному крему Светланы, так что в своей привлекательности Ирина не сомневалась. "Привет", бросила она парню, приближаясь. "Ты не знаешь, к кому мне нужно здесь обратиться, чтобы мной занялись? Гремёры?" Он смирил ее оценивающим взглядом. «Ты и так отлично выглядишь», — сказал парень. «Напилась с утра клюквенного сока». Ирина сама не поняла, зачем это сказала. «Это как-то связано?» — удивился он. «Черт его знает», — пожала плечами Ирина. Парень рассмеялся. «А ты забавная». «Так ты тоже снимаешься для этой рекламы?» — поинтересовался он. «Да, меня тоже выбрали». Значит, будем сниматься вместе, широко улыбнулся он, сверкнув белоснежными зубами. Меня зовут Олег. Он протянул ей руку. Логиново машинально пожала его прохладные пальцы. Ирина, очень приятно познакомиться. Так к кому мне лучше обратиться? расслабся, сказал Олег. До наших съёмок ещё почти час, когда придёт время, они сами к тебе подойдут. Так и вышло. Вскоре к Ирине подскочила бойкая молодая девушка в джинсовом комбинезоне и повела её в гримёрку. Там Ирине завили волосы и уложили их пышными волнами, затем слегка подкрасили глаза и губы. После этого её попросили раздеться и накинуть на плечи белый меховой халат. "И это всё?" удивилась Ирина, ожидавшая куда более пристального внимания к своей персоне. А большего и не нужно. Отмахнулась девушка в комбинезоне: "Для постельных съёмок особого макияжа не требуется". "Чего? Уже снова Серина? Каких ещё постельных съёмок?" Но бойкая гримёрша уже умчалась к другим моделям и не расслышала её слов. Ирина, холодея, вышла обратно в павильон. Во что её опять втянул этот балбес Белавин? Она твёрдо решила прибить его при их следующей встрече, причём сделать это так быстро, что он даже не успеет открыть рот. Под яркими лучами прожекторов в центре павильона стояла широкая двуспальная кровать, накрытая белыми шёлковыми простынями. Обнажённый Олег уже ждал её в постели. Помощники фотографа поправляли на нём покрывало, стараясь прикрыть самые стратегические места и в то же время открыть как можно больше, и тут же замеряли уровень освещения. У Олега казалось крепкое мускулистое тело, и при других обстоятельствах это несомненно заинтересовало бы Ирину. «Но только не сейчас». «А вот и она», — обрадовался фотограф, заметив ее появление. «Давай скидывай свой халат и ложись к нему в постель», — скомандовал он. «Сейчас мы придадим вам нужное положение». «Какое еще положение? Вы что, с ума сошли? Я на такое не подписывалась», — возмутилась Ирина. «Как это?» — удивился фотограф. «Речь шла о социальной рекламе». «А мы ее и снимаем. Безопасный секс и все такое. Это же реклама презервативов». Ирина Логинова потрясённо вытряฉила глаза. Ира и Дебелавина всю свою жизнь жила для своих детям только самого лучшего. Они же, словно сговорившись, шли наперекор её воле, и это всегда имело самые плачевные последствия. Нина, старшая дочь, закрутила роман со следователем, забеременела, и ей пришлось выйти за него замуж. Сергей Средний встречался с Марго, красавицей из приличной семьи, но променял её на какую-то нищую медсестру, которую Ироида в глаза не видела, лишь Антон младший её пока не успел разочаровать. Но и то лишь потому, что был ещё слишком молод. Ироида уже поддыскивала ему подходящую партию среди дочерей своих богатых и влиятельных знакомых, а пока же думала, как помочь Маргарите возобновить отношения с Сергеем. Кажется, у меня есть одна хорошая идея, сказала она кэчергиной, когда та появилась в её кабинете в доме моды. Что если я приглашу Сергея на ужин, но мы с Михаилом отправимся в ресторан, и квартира будет полностью в вашем распоряжении. А ты уж применишь свои женские чары. Это замечательная идея, обрадовалась Марго, если он только сразу не уйдёт, увидев меня. Ты меня не доцениваешь, милочка. «Я постараюсь, чтобы этого не случилось», — пообещала Ираида. В этот момент в кабинет заглянула Анна Бежецкая. «Ираида, я не оставляла у тебя эскизы для новой коллекции», — с озабоченным видом поинтересовалась она. «Нет, дорогая, я их не видела», — ответила Ираида. «Куда я могла их подевать?» Анна с недоуменным видом вышла. А Марго хитро взглянула на Ираиду. Это правда, что она теперь встречается с Николаем Загвоздным? тихо спросила она. "О да", ухмыльнулась Раида. "Наша праведница оказалась не такой уж святой, а жена Загвоздина об этом знает". Ирида беловидно пожала плечами. "Не думаю, если бы знала, этому роману давно пришёл бы конец". Вернувшись в свой кабинет, Анна Берецкая позвонила Николаю Загвозднину. "Ну как там Алевтина?" спросила она. Николай находился в коридоре у дверей операционной. А Левтина только что провезли мимо него. На каталке она все еще не отошла от наркоза. «Операция только что закончилась», — в полголоса сообщил Загвоздин. «Врач сказал, что все прошло хорошо, но они еще будут брать анализы». «Господи, хоть бы все обошлось», — вздохнула Анна. «Я тоже на это надеюсь». В этот момент к Николаю приблизилась Кира, лечащий врач его жены, и ему пришлось отключить телефон. "Теперь ей предстоит долгий курс химиотерапии", сказала она. "И ей понадобится вся ваша поддержка, Николай. Для любой женщины такая операция страшный удар, и не все могут её стойко перенести. Это очень тяжело". "Я сделаю всё, что в моих силах", заверил её Николай. "А лефти не повезло, что у неё есть вы", сказала ему Кира. Николай молча кивнул и убрал мобильник в карман пиджака. Слова доктора его сильно тронули, заставили что-то болезненно сжаться в его груди. Да, он не любил Алевтину, но просто не мог её оставить в таком состоянии. Анна пообещала ему, что будет ждать его столько, сколько потребуется. Но действительно сможет ли он развестись с женой после всего, что ей пришлось пережить?